Глава 49. Корабль снижался, и чем ниже мы опускались, тем явственнее видели урон, нанесённый S40 кёрсами. Всюду дымились обломки флайеров и джетов. Голимы, некогда величественные громады, теперь напоминали груды камней. Кроны деревьев ещё пылахали, но маги продолжали бороться с огнём, так что в основном мы видели почерневшие ветви. Конечно же, были жертвы и среди воинов, и среди магов, и среди обычных людей. Всегда тяжело нести подобную весть семьям погибших. Осознание, что твой сын, муж, отец или брат погиб за свободу – малое утешение. Людям еще предстояло разобрать завалы, чтобы отыскать тела и похоронить их с должным почетом и достоинством. Мы не разговаривали. Вид разрушений удручал, и посадка проходила в полной тишине. Из-за редко нарушаемой только сухими командами Холлера. Наконец Ока, подняв столб пыли, заглушил двигатели, опустившись на свободное место. Я поднялась. Аран хотел было помочь, но силы уже полностью вернулись, и мои ноги твердо держали меня на земле. Чего не скажешь о душе. Она будто еще витала где-то за пределами реального мира. Из нее все еще не выветрился дух абсолютной свободы и власти. Я качнула головой, давая Арану понять, что его помощь сейчас будет лишней, и бросила быстрый взгляд на Мо. Этот парень восхищал меня с каждой секундой всё сильнее. Он поднялся со своего места и ответил что-то колкое кихира, что, кажется, снова поддел его острым словом. Затем тряхнул, как я совсем недавно головой, и на его лицо упали пряди волос, скрывая от всех покрасневшие щёки. При выходе из корабля я случайно заметила, что среди густых прядей затесалась одна серебристая. Замерв, я заставила остановиться и его. Потянулась, выуживая седые волоски из общей массы. Это, но как же, мо, я, мне жаль. Ничего, Таря, это с непривычки, пожал тот плечами и улыбнулся. Каждый из нас принёс оттуда что-то своё. Едва мы спустились, как в небе показался военный эсменит Стакаров. Люди, кинувшиеся нас приветствовать, замерли в нерешительности. Страх ещё не выветрился, ведь второго удара мой народ не переживёт. Корабль приземлился чуть в стороне, чудом не задев расположенные рядом строения. Рядом опустились несколько джетов, из которых высыпало человек двадцать воинов. После того, как они выстроились в своего рода шеренгу, из корабля показался Радолос. Его могучий рост поразил не только меня. Аран инстинктивно схватился за топор, но я мягко сжала его руку. Кариме же опустил ладонь на плечо Мо и прошептал, чуть склонившись к его уху. «Малышу уже страшно?» Тот дернулся и отступил, стараясь избавиться от его излишней близости. Люди перед нами расступались, с подозрением оглядывая огромного токара в окружении солдат. «Тарина!» Голос правителя токаров прозвучал излишне торжественно. Радолос поклонился. «Позвольте выразить вам и вашим друзьям мое почтение и благодарность. То, что вы сделали, несравнимо ни с чем». Аран нахмурился. Я почувствовала, как ему хочется заслонить меня от двухметрового существа, но больше всего удивило то, что, кажется, все вокруг поняли его слова. Люди были поражены и напуганы, но именно его внешностью, а не чем-то ещё. Я хмыкнула, протянув про себя: "Технологии. Мы сделали это вместе". Я прижала руки к груди, тоже выражая своё почтение. Уважаемый Радолос, позвольте представить вам моих друзей и соратников. Это Сармехер, он э-э главнокомандующий. Я всё же засомневалась, представляя Арана, так как боялась ошибиться в его должности. Рад наконец познакомиться. Такар протянул когтистую лапу. Моё имя Радолас. Передав таким образом бразды правления в руки Арана, я хотела поскорее скрыться от всеобщего внимания. Ведь скоро сюда подоспеет ассурийская делегация в полном составе во главе с тремя правителями и, конечно же, с пугающим меня саром Алимом. Впереди было немало работы, о переговорами и расшаркиваниями пусть занимаются те, кого должность обязывает. Тарина я скривилась и не хотя остановилась. Не спешите. Я думаю, вы будете счастливы к уэским встретиться. Удивленная его словами, я замерла и проследила за вытянутой рукой Родолоса, который отошел в сторону. От изумления я потеряла дар речи. Даже показалось, что глаза меня обманывают. По трапу токарского корабля спускался живой и невредимый ворт. Это был он и в то же время совершенно другой Йодор. Темные брюки токарского образца и жилет на голое тело позволяли мне рассмотреть его. С рук и груди исчезли все татуировки. кожа была абсолютно чистой, с неё даже загар сошёл. Я смотрела на своего друга и не могла сделать ни шагу. В горле встал горячий ком. Он спускался к нам неуверенно улыбаясь, словно не ожидал тёплого приёма или боялся, что мы его не узнаем. Первым очнулся ошеломлённый Кихира. Йодар Асори и вскинулся к нему, стискивая в объятиях. "Выше мы думали ты, что ты мёртвый?" Хрипло закончила я за напарника. Я сама слышала это, а сейчас он стоит перед нами. Ворд хлопнул Кариме по плечу. «Я и был таким, но наши новые знакомые немного подлатали меня. Тари...» Я нерешительно приблизилась к Йодру, коснулась его лица, изучая скулы, брови, нос. Провела по рыжим волосам. «Ниши, это и правда ты...» Он раскатисто расхохотался, с силой обняв меня. Едва не сломав кости в страстном поцелуе, и впервые с момента окончания всего этого кошмара я ощутила настоящую, ничем не замутнённую радость. Это Йёдер, мой друг и напарник, наставник и брат. Он снова с нами. Ты изменилась, Тари, пробормотал он мне в макушку и пристально заглянул в глаза. Я собиралась сказать, что все мы немного изменились, но нас прервал Радолас. Нужно как можно быстрее отыскать раненых и погибших, возможно, кого-то ещё удастся спасти. Хоть вы и отличаетесь от моего народа, говоря это, Кар указал на стоящих поодаль людей. Но мы можем и вам оказать помощь. Постараемся сделать всё возможное. Я сжала ладонь Ворда. Поговорим позже. Он кивнул. Конечно, Сари. Мы оглянулись по сторонам. Повсюду валялись поваленные, обугленные стволы, обломки разбитых дронов, флайеров, джетов. Чёрный дым и копоть поднимались в небо. Но мы знали, что это просто след тёмного прошлого. Скоро его сотрёт сильный западный ветер и принесёт с собой новую весну. Кошмар, Йода, куда делись твои ритуальные рисунки? Карими отхлебнул из фляги и скривился. Ты похож на младенца. Ёдар как-то стеснительно пожал могучими плечами. Должно быть, он и правда чувствовал себя непривычно без своих татуировок. Эти крохи приняли мои рисунки за изъян, как и за загар. Он потёр переносицу. Какие ещё крохи? Карими потянул нас в сторону. Те, что существуют теперь внутри меня, такие, хмм, Ворт явно вспоминал нужное слово. Микроскопические роботы. Они запихнули в тебя роботов? Кихира хлопнул друга по грудной клетке. Йодару Грюмов вздохнул. Для него эти рисунки имели особое значение. Не волнуйся, они не совсем роботы, не такие, но они удивительно хорошо справляются со своей работой. Эти малыши сильнее истинных магов. Они с лёгкостью восстанавливают утраченные конечности, латают раны и вообще Мне сказали, что мой мозг ещё был жив, а тело уже мертво. Не понимаю как, но я снова могу жить, пусть и так. Жаль, что они не появились раньше. Возможно, тогда и Йода замолчал, а мы с Карими переглянулись, также испытывая сожаление. Я дёрнулась, поняв, что нам необходимо поговорить о чём-то другом. Вот как? А я-то думала, что всё повидала. С ума сойти. Гиера отсалютовал мне, и мы снова замолчали. Мы сидели, под кажущимся единственным уцелевшим на многие километры деревом, уставшие, грязные, но живые. И после грохота битвы опустившаяся тишина казалась даром небес. Таран так и не сумел больше вырваться и подойти ко мне, хотя я видела, как он несколько раз намеревался это сделать, но потом его вовсе отбил вассур вместе с Радолосом и другими правителями. Поняв, что не увижу его еще какое-то время, я расслабилась и позволила себе откинуться на траву. Мимо прошел Мо и замер невдалеке, внимательно разглядывая остатки вражеского джета. Парень даже не взглянул в нашу сторону, а я удивленно хмыкнула, сообразив, что он не поехал в город Сараном. Видимо, Кариме был того же мнения. «Эй, омник!» Мо вздрогнул и обернулся. И по его глазам стало понятно, как сильно он устал. Наверное, Кихера тоже заметил этот взгляд, потому что вдруг осёкся и продолжил уже более миролюбиво. Иди сюда. И он протянул парню флягу. Держи. Мони нерешительно вздохнул, но послушно приблизился и опустился на траву рядом. Сделал глоток и закашлялся, ведь вместо воды Кариме умудрился где-то добыть вина, кое им теперь так щедро поделился с Кереном. Маленький ещё. Асуриц беззлобно усмехнулся и потрепал Мопа взъерошенным волосом. Секретарь шмыгнул носом, его щёки зарумянились то ли от вина, то ли от неожиданной похвалы, и он правда стал похож на выпускника академии. Как думаете? Он поболтал остатками вина на дне флаги и сделал быстрый глоток, после чего вновь скривился. Что будет дальше? Никто ему не ответил. Я закинула руки за голову, рассматривая голубое небо, за которым скрывался бескрайний космос. Где-то запели птицы, которые вернулись туда, где прежде жили. Мы построим новые дома и посадим новые деревья. Они совьют в них новые гнёзда. Всё продолжится как должно, потому что жизнь всегда пробьёт себе путь, подобно молодым побегам, пробивающимся через камни и песок. Таковы законы бытия. А дальше мы будем жить.